Ботинки Маяковского Сорок седьмой номер Огромные, как сапоги Ботинкам Маяковского не подобрать ноги Ботинки Маяковского носить не смог никто Кроме того, осталось его пальто Кроме того, остался его пример Но больше человеческого его размер. В маленькой квартирке маленький музей, Вещи Маяковского, книги его друзей, Чашечки Маяковского на полочках стоят, Сколько меду и яду чашечки таят. Кроме того, ботинки... Кроме того, пальто, чашу Маяковского не осушил никто».